Глава седьмая Бастарт Я не прочитал даже страницы, как дядя перебил меня. Думаешь, я старый самодур-помещик? Сижу в муромских лесах, тискаю крестьянок, пью запоем и ничего не знаю, что в мире делается. Нет. «Думал, думал. По глазам вижу». Старик хрипло заржал. Но глаза у него оставались серьезными. Ссылки я», — он резко прекратил смеяться. «По высочайшему повелению матушки нашей императрицы. Не должен покидать усадьбу под страхом смерти». «За что?» — он криво ухмыльнулся. «Слышал?» как Елизавета Петровна на престол сходила. Полки императорские подняла, Анну Леопольдовну с мужем арестовала, императора малолетнего Ивана Антоновича. Старик сбился и закашлялся. — Так что там с императором? Дядя покачал головой. — Если хочешь жить... А не гнить во строге. Даже думать об этом не смей. Не было никакого императора. Никаких Иванов Антоновичей на престол не садилось. Понял? Даже не заикайся об этом. Понял. Не дурак. Вы на этом погорели? Если бы на этом то в Сибирь бы поехал, в кандалах. Он тяжело вздохнул. Как Остерман с Минихом. Помолчав немного, дядя кивнул на столик. Налей мне чаю, в горле першит. Поухаживать за стариком было несложно. Я подал ему чашку, и он долго пил, громко прихлебывая и шлепая губами. «В стороне хотел остаться», — вздохнул он. «С одной стороны, за младенца на троне драться не хотел. С другой, не побежал Елизаветке в ножке кланяться. Думал, пройдет гроза по верхам, не заденет мою норку». По губам дяди пробежала горькая усмешка. «Не вышла». Те, кто Елизаветку на трон поднимал, на меня зуб имели. Все припомнили. Перед императрицей змеюкой выставили, но головы снимать побоялись. Слабовато можье оказалось. Вот и сижу здесь, как жаба на болоте. Эх, вернуться бы туда. Выйти со всей силой, когда они на дворец шли. Может, и по-другому все вышло бы. Он протянул руку и крепко схватил меня за ладонь. — Если в смутные времена будешь рядом с троном, не повторяй моей ошибки. Держись за свою сторону до конца. Даже если безнадежным кажется. Уж лучше на плаху за дело, чем от тоски дохнуть за безделье. Понял. Я кивнул. А то, что я говорил. Забудь. Матушка наша императрица злопамятна, как сам черт. Скажешь слово неосторожное, она тебя в барани рок согнет. Понял? Уже забыл. Тогда иди. «Завтра поговорим. И Настьку мне позови. Пусть лекарство несет. А то худо мне сделалось». Но ни завтра, ни послезавтра дядя меня не звал. Дворецкий с печальным лицом заявил, что Василию Федоровичу не здоровится, и в ближайшие дни я могу заниматься чем угодно. Да хоть в Муром съездить, развлечься. Нет, в город я не собирался. Нечего там пока делать. А вот проехаться по имению, посмотреть деревни, взглянуть, как живут крепостные, было бы неплохо. К моему удивлению, Лаврентий Павлович горячо поддержал мою затею. — Доброе дело, доброе. Земле хозяйский пригляд обязательно нужен. Я сейчас прикажу заложить дрожки и поедем. «Дрожки? Что за дрожки такие?» Оказалась открытая коляска, запряженная парой механических лошадей. «По хорошей погоде самое то ездить, а в дождь будет неприятно». Только мы уселись в этот кабриолет, как появилась Наталья Филипповна и бодро полезла к нам. «С вами поеду», — заявила она и погрозила управляющему пальцем. «Знаю я тебя, Лаврентий. Тебе в каждой деревне наливать будут чарку. Обратно приедешь, накушавшийся так, что тебя нести придется». «Да что ты, Настасишка? Вот то самое, что я не видел, что ли?» «Кузьма», — скомандовала ключница, — «поехали». Так мы вчетвером и двинулись объезжать имение. В деревне нас ждали. Целая делегация крепостных орков выстроилась на околице деревни. Старики в праздничных рубахах, несколько мужчин с напряженными лицами и девица в красном сарафане и кокошнике. В руках она держала каравай на вышитом полотенце, который подала мне с поклоном. «Здравствуйте, барин Константин Платонович!» Я отломил кусочек хлеба, макнул в соль и демонстративно съел. Ершки-матрешки, да чего хороша? Не каравай, естественно, а девица. Тонкие черты лица, голубые глаза, четко очерченные губы, фигура под сарафаном святого с ума сведет только кожа зеленая, как и полагается оркам. С другой стороны, говорят, у короля Франции есть фаворитка, так-то вообще чернокожая фритка из Египта. «Прошу, барин, — поклонились мне старики, — не побрезгуйте нашей трапезой. Есть мне не хотелось, но за стол я сел. Сделал вид, что пробую, а затем стал расспрашивать». О погоде, об урожае, о проблемах и нуждах. Старикам такое внимание льстило, они стеснялись и поначалу мямлили, но я переспрашивал, вдавался в детали, и постепенно они разговорились. Однако жизнь крепостных совсем не сахар. Ясное дело, главную тревогу вызывал урожай, Подведет погода, и все. Затягивай ремень туже. Сдохла лошадь? Беда. Семья не сможет вовремя посеять. Да, община поможет, но долги останутся. И еще много-много таких сложностей. А решать их некому. Но были некоторые проблемы, с которыми я мог помочь сам, не откладывая в долгий ящик. Например, волки. В злобины серые твари заглядывали редко, но неделю назад чуть не загрызли в лесу девочку, пошедшую по ягоды, а в соседней деревушке задрали трех овец, великое разорение для местных. В паузах между жалобами стариков я бросал взгляды на орку в кокошнике. Но до чего же красивая! Произведение искусства, а не девица из глухого угла. Она заметила мой интерес, улыбнулась в ответ, но взгляд отводить не стала. «Неробкая красавица, молодец». Выслушав стариков, мы двинулись дальше. «Константин Платонович», — обратился ко мне Лаврентий, — стоило нам отъехать от деревни. «Вы как-то неожиданно повернули нашу веселительную прогулку». — Это вечные проблемы крепостных. Ничего нового вы не услышите. — Вечные, но нерешаемые. Лаврентий развел руками. — А что здесь можно поделать? Все крепостные так живут. Где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Но, по большому счету, по всей Руси так. Да и не сможете вы ничего поменять. Мужики не принимают никаких новшеств. Посмотрим. Я понимал, что управляющий опытнее меня в этих делах, но что-то внутри кололо. Может, орки и крепостные, но такой жизни и врагу не пожелаешь. Надо попробовать сделать для них хоть что-то. А кроме того... Нищие крестьяне и мне, когда я вступлю в наследство, богатств не принесут. В других деревнях было примерно то же самое. Та же бедность и разруха. Но я выслушал все жалобы из принципа. А вот Лаврентий меня удивил. Он даже под строгим надзором Настасьи Филипповны умудрился набраться как сапожник так что в последней деревне его грузило в дрожки пара дюжих мужиков. Вот что называется опыт. Пока ехали обратно в усадьбу, он проснулся и начал хвастаться, что настоящий лепрекон. Мол, и горшок у него есть, и по радуге он бегать умеет. Вот только грозы давно не было, а так бы он показал. Настасья Филипповна только качала головой, а потом шепнула мне. Врет. Нет у него никакого горшка. А золото? Золото есть. Под половицей во флигеле спрятано. Мы рассмеялись, но как можно тише, чтобы не обижать управляющего. Я постепенно вживался в роль барина. Не то чтобы сильно хотел, но дворецкие ключницы всячески этому потворствовали. Скажем, в отличие от Парижа, в усадьбе я начал просыпаться очень рано, едва рассветало. Да и попробуй не проснись, если за окном щебечут птицы, на заднем дворе поют петухи. Так вот, Настасья Филипповна, заметив, что я рано встаю начала присылать утром ко мне слуг с кофеем, чтобы я, не поднимаясь с постели, мог и спить чашечку. В усадьбе слуг было немного. Три молчаливых орки средних лет, сразу и горничные, и прачки, два молодых орка, подающие блюда за столом и таскающие тяжести, мальчишка-орчонок на посылках, Орк банник, он же и стопник, и повар человек, веселый толстяк, громко поющий на кухне во время готовки. Кофе утром мне приносили орки служанки, но этим утром у меня чуть челюсть на пол не рухнула. Дверь открылась, и в комнату с подносом в руках вплыла орка. Та, что вчера подносила мне каравай в деревне. Я даже глаза на всякий случай протер. Нет, не показалось. Доброе утро, барин. Она улыбалась, сверкая клыками. Голос был низкий, с легкой, едва заметной хрипотцой. Доброго. Откуда она здесь? Видимо, этот вопрос у меня читался на лице. И Орка сказала, Настасья Филипповна приказала мне теперь в усадьбе служить. Вчера? Нет, сегодня утром за мной прислала. Быстро у них здесь. Я только проснулся, за окном рассвет, а она успела сюда добежать, выслушать указания и кофе мне принести. Приятного аппетита. Орка отдала мне чашечку, стеснительно улыбнулась. И сбежала из комнаты. Однако надо переговорить с ключницей. Зачем она девушку из деревни выдернула? Не ради же моего хорошего настроения. Но разговор с Настасьей Филипповной откладывался. Я только заканчивал завтрак, а в столовую вбежал запыхавшийся слуга. «Барин, там это...» «Отдышись и скажи нормально». Приехали. «Вас видеть хотят». «Меня? Может, Василия Федоровича?» «Не, точно вас. Спрашивают, где молодой барин? Зови, говорят, у нас к нему разговор». Угу. Интересная новость. А ведь меня в России никто не знает, кроме Боброва. И это гарантированно не он. Значит, что?» «Значит, ничего хорошего мне не привезли». Я не стал торопиться. «Надо, подождут». Спокойно доел, а затем поднялся к себе в спальню и сунул за пояс студенческую пистоль. Да, в случае чего никого из нее не убьешь, но вывести из игры человека очень даже просто. А теперь можно и посмотреть кого принесла нелегкая. Их было двое. Кучер, сидевший на козлах открытой коляски, и дворянин, нервно расхаживавший из стороны в сторону. Впрочем, первого можно не считать. «Доброго утра!» Я решил не идти сразу на конфликт, а выяснить для начала, что надо этому господинчику. «Уросов?» Незнакомец близоруко прищурился, рассматривая меня. «Константин? С кем имею честь?» «Вадим Петрович», — дворянин дернул щекой. «Сын графа Шереметьева». Судя по обывательскому имени, отсутствию личного титула и уточнению «сын», Вадим Петрович — бастард, но признанный отцом. Уж не за владение или талантом? «Интересненько. Да, я русов. Что вы хотели? Мы можем поговорить без свидетелей?» «Хм, пройдемте в парк. Там нас никто не побеспокоит». «На самом деле это вовсе не парк, а просто липовая аллея, идущая вокруг пруда. Но за неимением лучшего я называл ее парком. Пока мы обходили правое крыло усадьбы...» Неожиданный гость напряженно молчал. Было видно, разговор со мной его не радует. Папенька дал неприятное задание? Или сам напросился? Знать бы заранее, что этот тип скажет. «Итак, я вас слушаю». Бастард поджал губы, зыркнул на меня и сказал. «Я приехал сообщить» что вы должны отказаться от наследства». «Что?» «Официально откажитесь от наследства и уезжайте сегодня же». «У меня от такой наглости дыхание перехватило». «Ничего себе заявление! Может им еще голым на столе станцевать?» «Нет? Не желают?» «Вы получите за это двадцать тысяч». Хотите золотом, хотите ассигнациями. Бастард не унимался. Но уехать вы должны немедленно. Я, кажется, плохо вас расслышал, Вадим Петрович. Могу повторить. Двадцать тысяч. Нет, сумму я услышал. Но вы слишком тихо сказали, зачем мне это делать. Каюсь, видимо, невнимательно слушал. Он насупился. «Это не важно. Получите деньги и уезжайте. Все ваше имение стоит меньше, вы ни в чем не прогадаете». «Я не покупаю котов в мешке, уважаемый. Если мне не ясна причина сделки, заключать ее я не буду. Уж извините». Лицо Вадима Петровича стало красным. «Злишься? Очень хорошо». Секунд двадцать он молчал, уставясь на меня. Потом взял себя в руки, глубоко вдохнул и ответил. — Твой дядя, — он внезапно перешел на ты, — кое-чем обладает. И это наследство он должен вернуть в род Шереметьевых. А ты посторонний. Не тебе владеть достоянием рода. — Нормальненько так. «Подозреваю, Василий Федорович не хочет вам его возвращать, да?» Судя по лицу гостя, дядя показал им здоровенную фигу. «Увы, дорогой мой Вадим Петрович, увы, я не могу идти против воли дяди. Или вы хотите заставить меня нарушить волю умирающего?» Шереметьевский сынок противно улыбнулся. «Ты пожалеешь об этом. Отец проявил излишнее благородство, предложив тебе деньги и достойный выход. Но теперь мы поступим, по-моему». У меня засосало под ложечкой. Бастард призывал талант и собирался его использовать против меня.